Глава двадцать вторая. Бал. На следующий день шарлота извинилась передо мной. Робко, неуклюже, но извинилась. Она спустилась к завтраку, остановилась у стола и, опустив глаза, пролепетала. «Простите, Рэйчел, я вчера обидела вас. Я была неправа, и мне ужасно стыдно». Уже сидевший за столом Нейтан бросил на меня умоляющий взгляд. «Все в порядке, лота я попыталась улыбнуться. «Давайте забудем об этом». Девушка села на свое место, но на протяжении всего завтрака чувствовала себя явно не в своей тарелке. И сразу же после поданного чая спросила разрешения удалиться. «Знаешь, Рэйчел, она совсем не злая», — принялся убеждать меня Ней, когда мы остались одни. «Она просто ужасно гордая». «Думаю, ты прав», — согласилась я. Все оставшиеся до бала, дни, мы с Лотой почти не разговаривали. Обе испытывали чувство неловкости и предпочитали избегать общества друг друга. На финальную примерку платья она отправилась в Литон в сопровождении горничной. Вернулась из города она весьма приподнятом расположении духа. Она не нашла в себе силы рассказать о том, как прошла примерка, но блеск в ее зеленых глазах сделал это за нее. Наряд доставили в Карлайл-холл накануне бала, и шарлота долго не могла уснуть. Я слышала, как она то и дело подходила к висевшему на манекене из папье-маши платью. К вечернему торжеству мы начали готовиться с самого утра. Волосы были накручены на обвитые бумагой полоски ткани, на кожу нанесен нежный крем, а миссис Томпсон и другие слуги разглаживали малейшие складки на наших нарядах. То платье, что я выбрала из своего гардероба для бала, Выглядело вполне прилично, возможно, в столице оно и показалось бы старомодным, но жители Литона были неискушенными в вопросах моды. Эванс привел в порядок мои атласные туфельки, и я поняла, что могу позволить себе даже потанцевать. Когда же из своей комнаты вышла шарлота мы с Нейтаном и миссис Пейдж издали дружный, восторженный вздох. Платье сидело на ней как влитое, И так удивительно шло к ее глазам и по плечам длинным волнистым волосам, что она была похожа на только-только распустившуюся розу. Она зарделась от нашего восхищения. Мы подъехали к дому мэра как раз вовремя. Перед ним уже стояли несколько десятков карет. Провинциальные балы не требовали длинных церемоний представления, и гости просто входили в больную залу и располагались там, где им было удобно. Вдоль стен были расставлены узенькие диванчики и скамейки, на которых уже восседали почтенные дамы, привезшие на бал своих дочерей и внучек. В помещении было жарко и душно, и мы с Лотой подошли к окну, створка которого была приоткрыта. К нам тут же подбежал лакей с расставленными на подносе бокалами. Я не отказалась от игристого вина, а шарлота предпочла лимонад. Это был ее первый бал, и она заметно волновалась. Я увидела, как она вздрогнула, когда к нам со словами приветствия подошел сам мэр, лорд Барлоу. Был немолод, невысок и крайне добродушен. Он занимал пост мэра Литона уже не меньше десяти лет и был весьма уважаем местными жителями. «Леди Карлайл, мисс Карлайл, позвольте мне выразить искреннее восхищение!» На его широком лоснящемся лице сияла не менее широкая улыбка. «Счастлив видеть в своем доме таких красавиц! Надеюсь, вы получите удовольствие от нашего скромного праздника!» Я понимала, что он говорит эти слова всем приглашенным дамам, но была благодарна ему за радушие. Мы обменялись несколькими вежливыми фразами, состоящими рядом гостями, прежде чем в зале появился виновник торжества. Его высочество был одет в темно-синий фраг, из нагрудного кармана которого торчал уголок шелкового платка. На его одежде не было ни единого знака отличия, и подобная скромность оттестовала его самым лучшим образом. Он пришел один, и дамы в зале сразу оживились, хотя любая из нас уверенно прекрасно понимала, что провинциальные кокетки вряд ли могут рассчитывать на серьезный интерес принца королевской крови. Но даже просто удостоиться внимания столь важной персоны было весьма почетно. Говорят, его высочество совершенно свободен, прошептала за моей спиной жена лорда Мейси. Именно так, дорогая, так же тихо откликнулась леди Рассел. Надеюсь, он уже оправился от своего прошлого брака и готов к новым отношениям. Я едва сдержалась, чтобы не усмехнуться. Я не любила предаваться сплетням и ничего не знала о личной жизни брата-короля. Но у обеих беседовавших женщин были дочери на выданье, и если подобные разговоры улучшали им настроение, то было бы жестоко над этим смеяться. Мэр не обманул, и на балу играл настоящий оркестр. Было так странно и так восхитительно слышать такую музыку в нашей глуши. Бал открыли первыми, вышедшие в центр зала Герца Конзорский, с женой хозяина, а также сам хозяин, пригласивший леди Снорк. В третьей, вставшей в колонну паре, оказалась Шарлотта, который вывел танцевать Генри, старший сын леди Снорк. Я услышала удивленно восторженный шепоток зрителей. Не все из них знали Лотту и теперь спрашивали у других, кто эта девушка в розовом платье. Я была рада, что она удостоилась приглашения на танец одной из первых. Ей было решительно необходимо добавить уверенности в себе. Впрочем, вскоре я сама оказалась в числе танцующих. Моей парой стал седовласый элегантный барон Уолтерс, и мои мысли сразу переключились на танец. Я редко бывала на подобных мероприятиях и была не очень сильна во всех тех «па», что нужно было изобразить. Но барон оказался хорошим партнером, и я прекрасно провела эти пятнадцать минут. После каждого танца был небольшой перерыв, дававший возможность отдохнуть и освежиться прохладительным напитком. На сей раз Лотта тоже не отказалась от нескольких глотков вина. «Ты превосходно выглядела в танце. Я посчитала нужным это сказать, и она ответила мне благодарным взглядом». Я ничуть не преувеличивала то впечатление, что моя падчерица сегодня производила на окружающих. Из всех молодых девушек на балу она, хоть я и не могла быть в этом беспристрастной, была самой элегантной и интересной. Я давно уже отыскала в толпе Мейбл Кросби и не без удовольствия отметила, что столичное платье подруги Лотты отнюдь не сделала ту красавицей. Более того, Оно казалось слишком тяжелым для столь юной девушки и старило ее. Когда раздались первые такты второго танца, зал замер, ожидая выбора его высочества. Первый танец был данью уважения хозяйке, второй же уже мог свидетельствовать о предпочтениях герцога Анзорского. Кто ему больше нравятся – брюнетки или блондинки, тростинки или девушки с пышными формами – Когда его высочество пригласил на танец шарлоту я мысленно похвалила его за хороший вкус. Лота покраснела, смущенная, но наверняка польщенная таким вниманием, и я почти слышала, как заскрежетала зубами мисс Кросби. Я сама этот танец предпочла пропустить. Мне хотелось полюбоваться шарлотой Ее движения поначалу были осторожными, выверенными, а от каждого слова герцога она еще больше смущалась – но уже спустя несколько минут она освоилась и даже начала улыбаться. «Ваша дочь просто красавица, леди Карлайл», — сказал лорд Барлоу. «Уверен, Майкл гордился бы ею». Мне были приятны его слова, и я искренне поблагодарила его и за комплимент, и за прекрасный вечер. Из десятка танцев Мейбл Кросби два простояла у стены. Лотта же была ангажирована на все без исключения. Со щек моей падчерицы не сходил румянец, а зеленые глаза сияли куда ярче тех драгоценных камней, что были в ее сережках. Я так увлеклась наблюдением за молодежью, что вздрогнула, когда передо мной вдруг оказался его высочество. «Леди Карлайл, надеюсь, вы не откажете мне в следующем танце». По темными волосами на его высоком лбу блестели капельки пота. Все окна были распахнуты настежь, но даже вечерняя прохлада с улицы не могла победить духоту в зале. «Разве кто-то смог бы отказать вам, ваше высочество?» Я вложила свою руку в его. Танцевал он превосходно. И на протяжении всего танца у меня не возникло ни малейшего ощущения неловкости. «Долго вы собираетесь пробыть в наших краях?» Я понимала, что этот вопрос ему наверняка сегодня задавала каждая партнерша, но не смогла придумать ничего более оригинального. «Это будет зависеть от моих обстоятельств. Я прибыл сюда по делу. Может быть, вы слышали, что в Литонской библиотеке были найдены старинные рукописи с доселе неизвестными заклинаниями. Его Величество поручил мне их изучить и по возможности опробовать на практике». «Вот как?» — сразу же заинтересовалась я. «Должно быть, это очень увлекательно». Герцог улыбнулся. «Я почему-то думал, что вы скажете «опасно». Я чуть смутилась. «Да, и это тоже, но я надеюсь, вы не станете применять те заклинания, которые покажутся вам сомнительными». Он заверил меня, что проявит осторожность. «Проблема в том, ваша светлость, что некоторые из рукописей написаны на древнеэллайском языке, и чтобы их расшифровать потребуется немало времени». Мой интерес от этого только вырос. Моя бабушка знала этот язык в совершенстве. Именно его она предпочитала использовать для того, чтобы делать записи самой. «Если ты хочешь что-то скрыть от чужих глаз, дорогая, запиши это на элайском. В нынешней ирландии его уже почти никто не помнит», — частенько говорила мне она. Музыка смолкла, танец закончился, и его высочество проводил меня до окна. «Благодарю вас за доставленное удовольствие!» Поклонился он и направился к мэру, собирающемуся объявить о завершении бала. «Я и подумать не могла, что буду столько танцевать!» С трудом переводя дыхание, сказала подошедшая ко мне Шарлотта. «Боюсь, мои туфельки после этого бала придется выбросить». Она была счастлива. И это счастье невольно передалось и мне самой. Прежде ей подумать не могла, что мне будет так приятно слышать похвалы и восторги в ее адрес. И право же, это стоило тех драгоценностей, что мне пришлось продать.